но никак не взрослый. Изнутри ж без лесенки к ней не подобраться. Ни в зале, ни в проходе. Более ничего примечательного я не увидел. Перехожу, сэр, к последнему пункту вопросника, кострищу перед пещерой, шагах в двадцати от входа. Оно чуть смещено к краю лужайки. И сразу приметно — ибо лок его огородил. зала смыта дождями, однако на выжженном пятачке трава не растет. Пастух уверяет, что прежде цыгане снаружи костров не разводили, и удивлен, почему прошедшей зимой они вдруг отступили от правила. В первый день овцы кинулись лизать кострище, будто отыскали лакомство. Ни одна не захворала, но лог от греха подальше огородил выгоревшее пятно. Любопытно, что время от времени его подопечные пытались прорваться к заветному месту, невзирая на изобилие сочной травы вокруг. В поперечнике сей пятачок шагов девяти. Пригнувшись, я уловил тоже едкое амбре, какое почуял в пещере. Слуга мой ковырнул землю и подтвердил, что сей запах мы уже слышали, в чем я уверился, когда он подал мне комочек, прилагаемый в письме, твердый, словно черепок, ничуть не размягший под весенними дождями. Колом от изгороди мой, ассистент, подбил землю и с удивлением обнаружил, что сие требует определенных усилий, ибо почва пропекалась на 4-5 дюймов. Подобное объяснимо лишь многократным разведением больших костров, для коих окрест предостаточно топлива, но кои не потребны для согрева или готовки пищи. Тот удивительный факт, что кострище не зарастает травой, Лок объясняет ядовитостью зелий, изготовляемых цыганами. В здешних краях, сэр, последние славут знахарями и отчасти живут тем, что всучивают простофилем свои псевдоцелебные отвары. Однако мы со слугой едины во мнении. Подобная стрепня не требует огромных костров. «Мой человек справедливо заметил, что обычно земля это спекается на дне плавильной ямы. Но мы не обнаружили никаких следов литья. Насколько мне известно, в окрестностях нет рудных залежей, коих изобилие в Мендимхилл подле Бристоля, Увы, сие остается неразрешимой загадкой, поверьте». Причиной тому не моя или нежелание пораскинуть мозгами, но лишь неспособность прийти к какому-либо определенному заключению. Дабы не растекаться мыслью по древу, коротко отвечу на иные вопросы. Первое. О посещении сих мест каким-либо пытливым исследователем ничего не известно. Тутошние воды не имеют широкой славы целебных. Мистер Бекфорд, кто шлет вам свои наилучшие пожелания? До нашей встречи об них не слышал, хоть обитает в соседнем приходе. Второе. Мои пристрастные вопросы об висельнике и последующих событиях Локка ничуть не встревожили». За неимением иных версий он, подобно многим, беспочвенно относится и насчет разбойников. И не приводя никаких доказательств, наличия в округе лихих головорезов ссылается на глупую байку об французских каперах, ничтоже сумнявшийся здравым смыслом и фактом, что за последние восемьдесят лет Никто не слыхал об злодейских басурманах, забравшихся в этакую глухомань. Знай себе, толдычит, мол, пограничной страже известен их обычай цапнуть, что под руку попадется и дать деру. Третье. Пастух клянется, что за летние месяцы ничего необычного не приметил, а также не имел иных визитеров, кроме родных, и нас со слугой, увы, новых сведений, помимо рассуждений об каперах, я не получил ни от него, ни от мистера Бекфорда, Падди Коума и прочих, упомянутых в вашем письме. Четвертое. Нигде не видно свежего холмика, под коем могло покоиться мертвое тело. Лок и его подпасок, хорошо знающие местность, Ничего подобного окрест не видели. Пятое. Упомянутая вашим свидетелем точка, с открывается хороший обзор пещеры, существует, и в целом данная им хорография соответствует истине. По крайней мере, всем свидетелю можно верить. Шестое. Что касаемо двух лошадей и поклажи, оные мною не обнаружены. Правда, я не уверен, что искал там, где следует, ибо в тех местах черт ногу сломит. Мы прошли вдоль ручья, но вернулись ни с чем. О бесхозных лошадях и вещах в окрестных селениях никто не слышал. Вероятнее всего, и то, и другое умыкнули цыгане. В ближайшее время разузнаю, об коне вашего свидетеля. Седьмое. Что доведем? То, по утверждению Локка одна проживает в его деревне, но числится по разряду так называемых «белых» или «добрых», кои практикуют сведение бородавок и гнойников, не имея сношений с нечистым, к тому же она «дряхла» и «увечна». А в пастух не знает и вполне уверен, что зимой в пещере обитают одни цыгане. В здешних местах он никогда не видел особ женского полу. Кроме своих овец, да еще жены и дочери, время от времени доставляющих ему провиант, а также заявляющихся по чернику, кое в августе здесь изобилие. Видимо, всем вопросе Лок опередил своих соплеменников, кои, по словам мистера Б, упорно верит в колдовство и считают большой ошибкой очередную отмену закона об ведьмах, слух об чем просочился в здешние края. За время своего служения викарий лишь раз столкнулся с обвинением в чародействе, на поверку оказавшимся Сварой двух старух. Тем не менее, многие унаследовали стародавнюю веру в ведьм.